128. Друг мой, надо учиться встречать вести в равновесии полном. И хороший, и плохий, и радостный, и печальный. Для этого требуется подготовка сознания, то есть тренировка и приказ воли.